повешенный. Когда корсар и оба его спутника прибыли на площадь Гранады, там было настолько темно, что невозможно было разглядеть человека на расстоянии 20 шагов. На площади царила глубокая тишина, нарушаемая лишь траурным криком нескольких урубу, несших свою вахту на виселицах 15 повешенных. Не было слышно даже шагов часового, расхаживавшего перед дворцом губернатора, мрачно возвышавшимся перед висельцами. Прижимаясь к стенам или прячась за стволами пальм, Карма и африканец медленно продвигались вперед, прислушиваясь к каждому долетавшему до них звуку. Они вглядывались в темноту и не выпускали оружия из рук, стараясь как можно незаметнее подобраться к казненному. Время от времени, когда на обширной площади раздавался какой-нибудь подозрительный шум, они замирали в тени пальм или под навесом какой-нибудь двери, тревожно дожидая когда на площади вновь воцарится тишина. Они были уже в нескольких шагах от первой виселицы, на которой болтался какой-то полуобнаженный бедняк, раскачиваемый ночным ветром. Как вдруг корсар указал на чью-то тень, маячившую возле дворца губернатора, «Тысяча кул!» — тысяч акул, пробормотал Кармо. «Часовой! Он испортит все дело!» «Да, но у Мокко и селенки еще не иссякли!» — сказал африканец. «Я притащу этого солдата!» «Не заработаешь пулю в живот, дружище!» Африканец ухмыльнулся, обнажив два ряда крепких, как и слоновой кости, острых зубов, и ответил. моко хитер! И умеет ползать не хуже змей, которых он дрессирует!» «Тогда иди!» — сказал корсар. — Прежде чем спорить, хочу посмотреть, на что ты способен. — Вы не пожалеете, хозяин. Он даст дастся мне в руки не хуже кайманов, за которыми я охочусь в лагуне. Сняв с пояса тонкие шнуры с плетеной кожей, который оканчивался петлей, и напоминал настоящее лассо, применявшееся мексиканскими пастухами для отлова быков, он молча удалился без малейшего шума. Корсар внимательно следил за ним из-за ствола пальмы, восхищаясь отвагой африканца, почти безоружным, решившего пойти на хорошо вооруженного часового, который наверняка окажет ему сопротивление. — Молодец! — сказал Карма. Корсар утвердительно кимнул головой, но не произнес ни слова. Он продолжал следить за африканцем, который змеей извивался по земле, медленно приближаясь к дворцу губернатора. В это время солдат, дойдя до угла, повернул и пошел к главному входу. Он был вооружен алебардой и шпагой, болтавшейся сбоку. Видя, что часовой повернулся к нему спиной, Мокко пополз быстрее, не выпуская из рук лассо. Когда до солдата оставалось не более 12 шагов, он быстро вскочил на ноги, два или три раза взмахнул веревкой и затем уверенно пустил ее вперед. Послышался легкий свист, затем приглушенный крик. И солдат рухнул на наземь, выпустив из рук алибарду и отчаянно болтая в воздухе руками и ногами. Плотно заткнув часовому рот кушаком, Мокко крепко связал его и взвалил себе на плечи. Через несколько секунд он же был возле капитана. «Вот», — сказал он корсару, сваливая пленника к его ногам, — «молодец». — похвалил Корсар. — Привяжи его к дереву и следуй за мной. Африканец с помощью кармо выполнил приказание. Затем они оба догнали Корсара, не спускавшего глаз, скачавшихся на висиц. Дойдя до середины площади, капитан остановился перед одним из казненных, одетых в красную куртку, у которого словно в насмешку изо рта торчало курок сигары. При виде его корсар спустил крик ужаса. «Проклятие — Проклятие! — воскликнул он. — Они не щадят даже мертвых! — послышался в глухое рыдание. — Сеньор! — сказал Карма взволнованно. — Возьмите себя в руки! Корсар указал ему на повешенного. — Сию минуту, капитан! — ответил Карма. Зажав в зубах нож, африканец вскарабкался на виселицу, одним взмахом перерезал веревку и опустил тело на землю. Карму ждал его внизу. Флегустер осторожно принял тело красного корсара и завернул в черный плащ, протянутый капитаном. «Пошли — Пошли, — сказал он со вздохом, — пусть теперь океан примет храбреца. Африканец взял казненного на руки, прикрыл хорошенько плащом, и затем все трое в тягостном молчании покинули площадь. Дойдя до конца площади, Корсар оглянулся в последний раз на четырнадцать повешенных, чьи тела мрачно чернели в ночи, и грустно сказал «Прощайте, бесстрашные храбрецы, прощайте, друзья красного корсара, скоро мы отомстим за вас». Устремив горящий взор на дворец губернатора, возвышавшийся в глубине площади, он мрачно добавил «Между мною и тобой, Иван гульд стоит смерть» и они пустились в путь, стараясь как можно скорее выбраться из Маракайбу и вернуться к себе на корабль. Их ничто больше не удерживало в этом городе. На улицах которого после ссоры в таверне они чувствовали себя в безопасности. Флебуссеры прошли уже три или четыре пустынных переулка, как вдруг к шедшему впереди, оказалось, что в темной подворотне одного из домов кто-то прячется. «Не торопитесь!» — прошептал он, обращаясь к товарищам. — Если зрение меня не обманывает, то нас, кажется, кое-кто поджидает. — Где? — спросил Корсар. «Да, — Там, внизу. Быть может, те же пьянчуги из таверны. — Тысячу акул. — Уже ли опять пятеро басков с лавахами? — Пятеро нам не страшны. Они еще пожалеют, что устроили нам засаду, — сказал Корсар, обнажая шпагу. — Моя бородажная сабля живо притопит навахи, — сказал Кармо. Трое мужчин, закутанных широкие плащи с бахромой, вышли из подворотни и заняли проход справа, а двое других, допоры прятавшиеся заставленной кем-то телегой, преградили путникам дорогу слева. — Это Баски, — сказал Кармо. — Я вижу, как блестят навахи у них на поясе. — Займись-ка двумя слева. А я возьму на себя троих справа, — сказал корсар. — А ты, Моку, не беспокойся о нас и ступай прочь с своей ношей. Дожидайся нас на пушке леса. Пятеро басков сняли плащи и, сложив их в четверо, набросили на левую руку. Затем каждый открыл нож, острый, как клинок шпаги. — сказал один из них, которого карма толкнул в таверне. — Видать, мне ошиблись. Это они и есть. — Пойдите прочь! — закричал корсар, шедший впереди своих товарищей. — Не торопитесь, кабальеро, — сказал один из басков, выступая вперед. — Чего тебе надо? — Выяснить одну мелочь, которая не дает нам покоя, а именно, мы бы хотели знать, кто вы такой, кабальеро. — Человек, убивающий всех, кто встает у него на пути, — ответил корсар, наступая на баска со шпагой в руках. — «Тогда я вам скажу, кабальеры, что вы имеете дело с людьми, не ведущими страха, и вам не удастся расправиться с нами, как с тем беднягой, которого вы пригвоздили к стене. Ваше имя и ваше звание, иначе вы не уйдете живым, из эсмаракайбо. Мы находимся на службе у господина губернатора и хотим знать, что за люди разгуливают по улицам в столь поздний час. Вам не терпится узнать мое имя?» — Вы подойдите поближе, я вам расскажу, — сказал корсар живо, становясь с позиции. — Те слева двое, за тобой карму. Вытащив абордажную саблю, флебустьер перешел в решительное наступление на обоих противников, преграждавших путь с противоположной стороны. Пятеро басков не двигались с места. Ожидая нападения обоих флебустьеров, они твердо стояли и на слегка расставленных ногах, готовые к любым неожиданностям. Уперев левую руку в бок и зажав в правой рукоятку Навахи, так что ее клинок прижимался указательным пальцем, баски выжидали подходящего момента, чтобы поразить противника насмерть. Должно быть, это были так называемые дьестрос или смельчаки, которым вряд ли были незнакомы такие прославленные удары как позорящий противника удар по лицу или ужасный удар, которым разят противника сзади под последнее ребро, перерубая ему позвоночник.